Крушение надежд Сталина. Неоднозначность политической фигуры Сталина понятна любому здравомыслящему человеку. Всё на демократы, враги нашего народа и России объявили его палачом, надеясь фальсификацией и ложью прикрыть истинных палачей нашего народа своих соплеменников. Величие или ничтожество любой политической фигуры, любого руководителя государства брошенное на исторические весы независимого политического анализа, а не на продажное перо наёмного барзаписца или сиониста, всегда определялось балансом Между созиданием, успехами и неудачами данной политической фигуры никто не задумывается над тем, что проиграй Сталин Троцкому борьбу за власть в 24 году, и скорее всего, уже не было бы ни Советского Союза, ни России, ни нашего народа. За Сталиным закрепилась такая черта, как жёсткость в принятии решений. И спроси за порученное дело. Но нам ведь навязали мнение о его жестокости. Думаю, не лишним привести характерный пример. Это, наверное, является хотя бы протокол заседания совнаркома, где председательствовал Ленин 28 ноября 1917 года, когда вожди совершённого октябрьского переворота решили расправиться с меньшевицкой оппозицией. Вот выдержка из этого документа. Слушали два проект декрета вносит товарищ Ленин о поресте виднейших членов ЦК партии врагов народа и предании их суду революционного трибунала. Постановили принять и утвердить, принято единогласно, против одного Сталина. Таким образом, только Сталин из всего окружения Ленина оказался не кровожадным. Жестким, а подчас и жестоким. Сталин сделал борьба с палачами-сионистами, последователями Троцкого безжалостно уничтожавшими наш народ. А победить таких палачей можно было только их методами. Сталин видел, как все важные посты в партии, в советах, в армии, в карательных органах, как в центре так и на местах захватили иудеи. Они стали управлять Россией и беспощадно уничтожать людей даже не за протест, а видимость протеста и грабить страну, вылазя на национальное богатство и достояние России за границу, открывая там многомиллионные счета. Для Сталина они были не просто чужими людьми. Они были захватчиками, мафиозным иудейским кодлом, слетевшимся со всего мира пограбить Россию. Для любого своего соплеменника они всегда находили доходные места, властные посты и прочие прибыльные синякуры. Юрий, всего мира, кто был не ленив и ненавидел Россию, слетели тогда в нашу страну. Спрос на головорез и уголовников был велик, ибо управиться со 150 миллионами россией было непросто. Даже те авантюристы-преступники, которые потерпели крах в совершении подобных революций в Европе, срочно бросились в Москву. Так, например, Лев Залин, он же Левин Соломон Маркович, после подавления спартаковского мятежа в Германии в 19-м году приезжает в Россию. И Троский сразу же назначает его начальником политотдела 16-й армии. С 21-го года он в ВЧК, затем дослужился до Наркома внутренних дел Казахстана, а в 1938 году его расстреляли. Или, например, известная сволочь, крупнейшая фигура мирового сионизма Раковский. Поднимал революцию в Болгарии, попал в тюрьму, сбежал в Румынию. Там тоже неудача, арест и язкая тюрьма. После освобождения из тюрьмы в 19-м едет в Москву, где сразу же становится членом ЦК РКПБ и председателем ни много ни мало Совнаркома Украины. И таких примеров было огромное количество. О чём Сталину было хорошо известно, так как он находился в самой гуще событий и мог наблюдать, как эти мировые отбросы человечества разрывали Россию на части, как ненасытно грабили её и садиски уничтожали народ. Это вызывало в нём не только ненависть, но и брезгливость. Борьба с Троцким, Зиновьевым Каменным и другими велась беспощадно, ибо это была борьба с генетическими разрушителями. Вся жейн Сталина прошла в борьбе с этими завоевателями России. Сначала это был Троцкий, затем его оппозиция, которую сменили заговорщики в партии, за которыми стояли красноармейские птенцы Троцкого, решившие военным путём вернуть себе власть над страной. Затем борьба с Бериевской бандаей и предателями из своего окружения в Политбюро. Проиграем Сталин борьбу за власть, и уже давно наша страна была бы расчленена на на сориевые анклавы и распределена между мировым отребьем. Война лишь не раз показала, что при жёсткой дисциплине, порядке и ответственности русский народ может творить чудеса. Вся хваленая Европа легла под Гитлера, и только русский солдат его остановил. Сталин понимал величайшую силу народа еще со времен Гражданской войны. Ведь не даром на торжественном обеде в честь победы над фашистской Германией в июне 45-го года в Кремле он предложил тост за великий русский народ. Безусловно. Десятилетия жестокой борьбы с завоевателями России, угрозы покушения на его жизнь, невероятное напряжение в годы войны не могли не сказаться на нем. Никто не оправдывает его за совершенные ошибки. Однако, что бы ни делали сионисты, никому и никогда не удастся умолить то, что он сделал великого для нашего народа. Он всегда останется великим только за то, что держал в крепкой узде правящую номенклатуру, так называемую элиту, и заставлял её работать на государство и народ. Не говоря уже о разгроме пятой колонны, о казни палачей, о великой победе в Великой Отечественной войне и фантастическом возрождении государства уже к 1952 году. Он оставил нам мощнейшую державу в мире, невиданное ранее уважение к России, гигантский золотой запас и что самое главное возрождённый дух и вера в свои возможности по улучшению жизни и благополучию.